Глава 5. о Москве, которая за нами. Москва убила меня своими размерами, метрополитеном и многочисленными зданиями университетов имени Ломоносова, поскольку каждую многоэтажку со шпилем я воспринимал как МГУ, так как до этого Москву видел только на открытках. И чтобы на этих открытках не было изображено, обязательно в качестве основного декора присутствовал корпус Московского университета. «Этот город так просто не взять», — подумалось мне, как когда-то подумалось Наполеону в далеком 1812 году. Училище находилось на небольшой улочке Пятого Ямского поля, и его прохлада успокаивающе действовала на мое воспаленное воображение. Сдав документы в учебную часть, я уселся в уголке манежа с интересом, наблюдая, как репетируют старшекурсники. «Поступаешь?» — послышалось сзади. Я обернулся. Передо мной стоял невысокий чернявенький московский парниша с явно не московским шнобелем. — Ну, поступай, — ответил я. — А что, на эстрадное? — Ну, на эстрадное. — Не поступишь, — убежденно сказал носатый парниша. И потому, как он это сказал, я понял, что уж в своем зачислении он точно не сомневается. — А в связи с чем это я должен провалиться? — насторожился я. — В связи с тем, что конкурс около ста человек на место. — Угу, Меня стало подташнивать от такого зазнайства. — А ты, значит, не провалишься? — А я не провалюсь. — Почему это? — А потому это, — ответил парниш. Ну, ладно, чао. «Встретимся на экзамене». «Звать-то тебя как?» — крикнул я вдогонку. «Хазанов!» — донеслось из вестибюля. «Гена!» Я позавидовал Гене, потому что во всем его облике была какая-то непонятная для меня уверенность в себе. Именно эта уверенность и подвела его на первом туре. Он настолько безукоризненно правда, на мой взгляд. Прочитал басню, что принимающий экзамен, покачав головой, в один голос произнесли. «Вы, молодой человек, настолько профессиональный, что путь вам отсюда один — в ханты-мансийскую филармонию». Там вы будете в самый раз. И кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не Юрий Павлович Белов, худрук училища». Он поправил очки и, посмотрев на абитуриента томным глазом, не менее томно произнес. "Э, ну что же то мы, уважаемые, так набросились на юношу? Не будем так безапелляционны в своих суждениях. На мой неискушенный взгляд, в нем, безусловно, что-то есть. Правда, пока не знаю, что именно, но что-то, безусловно, имеется». После первого тура я познакомился с еще одним потенциальным поступлянтом. Фамилия его была Нелипович. Он достаточно хорошо показался на экзамене, и я, почувствовав в нем конкурента, пришел к выводу, что эту преграду надо убирать. Как я уже сказал, фамилия его была Нелипович, и в самом ее звучании мне почувствовалось что-то смутно, предвещающее мне победу. Пробиться к нему было непросто. Он жрал. Он всегда жрал. Крошки из его рта сыпались, как снег в ноябре, а самого Нелиповича окружали толпы жаждущих подачки, а посему бесцеремонно лебезящих перед ним жирных голубей и таких же жирных воробьев. Я еще подумал, что они такие жирные? Собой их, что ли, возит в качестве эскорта? Но время не терпело. Наступая на лапки пернатым друзьям Нелиповича, я все-таки прорвался к нему. Он как раз дожевывал очередную бесконечную ватрушку. Как твоя фамилия? гаркнул я на него. Нелипович! с трудом ответил он, так как пасть его была до краев забита творогом и ватрушечным тестом. Не Липович, говоришь, задумчиво протянул я. Ну а тогда какая же, если не Липович? «То же, значит какая? прошамкнул Нелипович. Я рассказал: Не Липович, непонятно, не что ли? Но ну, почему же? То, что ты не Липович, это-то ты мне как раз понятно, а непонятно мне другое. Кто же ты есть, не Нелипович, если ты не Нелипович. Фамилия моя, Нелипович! возбух он так, что даже шамкать перестал. Не Липович! «Слушай», — разозлился я якобы не на шутку, — «ты как с представителем деканата разговариваешь? Последний раз спрашиваю, если ты не Липович, то кто ты?» «В смысле? Что такой тупой? Вот я, например, не Достоевский, Хазанов не Гоголь. А кто ты, если ты говоришь, что ты не Липович? Может, ты Касман, может, Иванов? Мне не важно, кто. Мне важно, кто ты!» довел я его таки до ручки. На втором туре он появился бледно-серого цвета и на просьбы комиссии представиться испуганно прошептал. «Не Липович!» А это конкретно не могу сказать. А Потом глазами полными печали обвел присутствующих и молвил «Можно я выйду?» И ушел навсегда. И ведь что характерно, никаких угрызений совести я не почувствовал. Ну, бездарен он был этот Нелипович. Надолго бы не задержался. Все равно бы отчислили. Началась учеба. Гена был единственным москвичом на курсе. Мама его умела готовить только сосиски, но и сосиски казались мне тогда непозволительной роскошью. По этой причине я, пораскинув мозгами, решил с Хазановым подружиться. Он относился ко мне как к реликтовому растению и водил по своим именитым друзьям с радостью, наблюдая, как я приятно шокирую их неповоротливостью, неумением вести себя за столом, а главное — манерой разговаривать. Выражение типа «терпеть ненавижу такую погоду, у вас в метре такие страшные толкучки, чем так жить лучше, не дай бог умереть», сыпались из меня, как из рога изобилие и вызывали у них невыразимый восторг. А сам Гена, стоя в сторонке, потирал от удовольствия руки и поглядывал на меня, как Миклуха Маклай на дикого аборигена, привезенного из Новой Гвинеи в Европу специально для ознакомления с ним научной общественности. Тем не менее, Москва делала свое дело, постоянные походы в театры и на концерты огромны Огромное количество информации, конечно же, среда обитания потихонечку отшлифовывали меня. Я смелял, опижонивался и даже позволял себе посылать нескромные взгляды в сторону высоко эрудированных девочек из крутых компаний. Но, увы, стоило только положить на кого-то глаз, как я тотчас же узнавал, что избранная мною красавица уже охвачена Хазановым, и при этом не далее, как позавчера. Я терпел. Терпел, ну, во-первых, потому что он был старше меня на год, во-вторых, умнее, и в-третьих, значительно. Но вот почему терпели педагоги, до сих пор остается для меня загадкой. Причем некоторые не просто терпели, а еще и трепетали при этом. Однажды Михаил Иосифович Зильберштейн, доктор искусствоведения, импозантный, седовласый мужчина, преподававший нам сатирическую литературу, пытаясь уличить его в незнании предмета, коварно спросил. «Геночка, милый, вы случайно не помните, когда в России организовался первый сатирический журнал, и как он назывался?» Милый Геночек, строго глянув на пожилого доктора, и отчеканил. «Франдерствуйте, Михаил Иосифович, и не стыдно вам ваши-то годы, а?» Михаил Иосифович побелел и осекся. В перерыве я завел Гену в туалет и осторожно спросил. «Хазан, что означает франдерствуйте?» «Франдерствуйте, — важно ответил он. Производное слово от фронта. Сирич — французская оппозиция времен революции». «Нашей?» «Ихней». Так и не поняв, какое отношение имеет фрондок к Михаилу Иосифовичу, а Михаил к ихней революции, я, тем не менее, был настолько очарован дивным звучанием глагола «фрондерствовать», а также эффективностью его воздействия, что дал себе слово при случае обязательно им воспользоваться. Срабатывало всегда! Стоило только молвить какому-нибудь надающему собеседнику «Франдерствуйте, Бога, душу мать!» Как он мгновенно затихал и исчезал в неизвестном направлении. Видя некое раболепие по отношению к себе со стороны преподавательского состава, Геннадий Викторович этим раболепием широко пользовался, наглел и практически никогда ничего не учил. Готовясь к экзамену по истории театра, мы сутками просиживали в библиотеках, перечитывали горы пьес и получая при этом в лучшем случае троечку. Он же, не прочитав ни одной, врывался в экзаменационную аудиторию, с огромной кипой книг и, упираясь в верхнюю подбородком, перелистывая языком последнюю страничку, бормоча озабоченностью под нос Лоподвега. Том третий корректор Фильчиков, редактор Пальчиков, тираж 10000 цена на рубль 20, после чего захлопывал ее тем же языком и выдохнув умиротворенно. Успел все-таки. Вываливал всю эту груду бесполезную макулатуру перед изумленным экзаменатором. Понятно, что тот, потрясенный усидчивостью студента, не спрашивал у него ровным счетом ничего и безропотно ставил пятерек. А по окончанию собирал в аудитории весь курс и, поглаживая руками так и не убранную со стола хазановскую кучу книг, с умилением говорил нам «Вот как надо готовиться». И вот я стою один на один с приемной комиссией. Со стороны это выглядело так. На подиум под Халимский сутулись вышел журавлеобразный юноша с большой задницей, узкими плечами и маленькой змеиной головкой. Ноги заканчивались лакированными стоптанными шкарами и коричневыми штанами, сильно стремящимися к штиблетам, но так и не сумевшими до них дотянуться. Все оставшееся между коричневыми штанами и черными башмаками пространство было заполнено отвратительно желтыми носками. А заканчивался этот со вкусом подобранный ансамбль красной бабочкой на длинной шее Она развивалась как флаг над фашистским рейхстагом, предрекая комиссии скорую капитуляцию «Как вас зовут?» — спросили меня «Илюфа» В комиссии недоуменно переглянулись «Как-как?» «Илюфа?» Скромно ответил я про себя, поражаясь их тупости. Следует пояснить, что поскольку первые 18 лет я провел в Кишиневе, то разговаривал я на какой-то адской смеси молдавского, русского и одесского. К этому эсперанто прибавлялось полное неумение произносить шипящие и свистящие. Вместо «с», «з», «ч», «ш», «щ», «ц» я разработал индивидуальную согласную, которая по своим звуковым данным напоминала нечто среднее между писком чайного свистка и шипением гадюки. Что-то вроде «хч», Все это фонетическое изобилие подкреплялось скороговоркой, что делало мою речь совершенно невразумительной. «Меня понимали только близкие друзья. По каким-то интенционным оттенкам, мимики или телодвижениям они улавливали генеральное направление того, что я хотел сказать, а уж дальше полагались на свою интуицию. Очевидно, увидев, а тем более услышав меня экзаменаторы, предположили, что я являюсь посланцем неведомой им доселе страны. Однако, посовещавшись, пришли к единому мнению, что я таким странным образом заигрываю с ними». Значит, Илюфа, приняли они мою игру. Илюфа, подтвердил я, ничего не подозревая. И откуда и вы, приефовы, Илюфа, раззадоривали меня. И в отвечал я. Ну, в Тофа, Илюфа, и в Кифенефа. Пофитайте нам что-нибудь. Они явно входили во вкус. Ну, за засранцы, держитесь, подумал я, а вслух сказал. Фергей Мифалков, бафня! «Жаяч во хмелю». В переводе на русский это означало «Сергей Михалков, басня «Заяц в хмелю». В жень именин, а может быть, рождение, был жаяч приглафчфон к ечху на угах чхфения. И жаяч нав как сел, так наш настолько окашел, что отвалив от втала, с трудом шкашал. Что именно сказал заяц, с трудом отвалившись от стола, комиссия так и не узнала. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, заикаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипению, посвистыванию и хрюканью прибавилось еще и зайчье заикание, комиссия не выдержала и дружно ушла под стол. Так сказать, всем составом. Я ничего этого не замечал, я упивался собой. «Хватит!» — донеслось до меня откуда-то снизу. «Прекратите, прекратите немедленно!» Это кричала из под стола серый от конвульсии все тот же Юрий Павлович Белов. «Прекратите это истязание, мы принимаем вас, только замолчите!» Я был счастлив, но счастье мое длилось недолго. Нина Николаевна, педагог по речи, окунула меня в ушат с холодной водой. «Дитя винограда!» — сказала она. Если ты не займешься своей дикцией, через полгода вернешься домой. Каждый день с утра до вечера я как проклятый выворачивал наизнанку язык, наговаривая невероятные буквосочетания. И, наконец, на одном из занятий отчеканил. Шты, ште, шта, что жды, жде, жда, ждо, сты, сте, ста, сто, сды, зде сда, сдо. Шипящие и свистящие звенели, как туго натянутая струна. Молодчина, похвалила меня НН. «Хто, правда хорошо, по привычке спросил я. курс заржал. Мне, безусловно, повезло с учителями. Ольга Аросева, Евгений Вестник, Александр Ширвин, Надежда Слонова. Но не будем о тонкостях преподавания актерского мастерства. Я хочу рассказать вам другую историю. Историю о том, как Ольга Аросева приобрела шубу.